Вадим Панов, зеленый гамбит. Пролог. Имя безусловно выдуманное. Спокойно продолжил Винсент Шарге, сделав малюсенький глоток традиционного минскарского ликера из традиционного же оловянного стаканчика, больше похожего на наперсток. Семидесятиградусный ликер чудо производили всю свою историю, и на Земле, и много раньше, в тех внешних мирах, по которым скиталось рыжеволосое племя до создания Великой Империи. И особенно хорош он был с крепким, как боевой топор кофе. Я специально узнавал, ни в одной из областей бывшей Югославии невозможно встретить такое сочетание у уэрбо Аэрба. Оно совершенно не в традициях, населяющих Балканы, челов. «Ложное имя?» — протянул Ярго. «Нарычит ложное», — уточнил Чуд. А Эрба не скрывало, подчеркивал свое вранье. «Зачем?» «В таком поведении видится вызов. Мне?» Ярга также отдавал должное Минскарскому, а потому, ответил лишь после того, как... Смешал его вкус с ароматным и горячим кофе. Не слишком ли самонадеянно? «Вызов брошен не вам, урт, вежливо произнес Винсент, использовав древнее обращение к властителю, которое ярко не так давно ввел среди подданных. Его огромная и продолжающая разрастаться организация все больше приобретала черты королевского двора и назрела необходимость в появлении внутреннего этикета. «Скорее, великим домам!» «Или им!» Через пару мгновений согласился ярко, «Но сейчас это не важно. Ничего не важно, кроме того, что идиотское ложное имя и нахальное поведение выбраны не просто так. Первый князь Нави очень хотел увидеть белую черепаху судно странного капитана, не побоявшегося схлестнуться с масаном и вышедшего из схватки победителем. Нет, не судно, гораздо больше ярко жаждал увидеть самого Аэрбу, но, увы, ни то, ни другое пока не получалось. Черепаха, которая могла бы много рассказать о своем хозяине, лежала на дне Сиамского залива, причем не целиком, а в виде бесчисленных фрагментов. Магическая взрывчатка, уносящего ноги Винсента, распылила судно на столь мелкие составляющие, что даже Ярга оказался бессилен сложить из них хотя бы часть пазла. Кроме того, Шарге искренне полагал, что Аэрба разделил судьбу черепахи и весьма удивился проявленному повелителем интересу. «Прошло полгода, Завурт осторожно произнес мастер Големов. «За шесть месяцев Аэрба обязательно должен был где-нибудь всплыть?» И улыбнулся удачно, как ему показалось шутки, которая не нашла понимания у собеседника. «Именно это я и пытаюсь определить, Винсент», — ровно ответил Ярго. «Пытаюсь найти, где всплыл твой таинственный противник». Пауза. «Если, конечно, он всплыл». Снова весомое молчание, которое старый Чуд не посмел нарушить, и короткий приказ. Продолжай доклад. Несколько дней назад первый князь вызвал Шарге в парижскую резиденцию. Вновь подробно расспросил о старой, полугодовой давности истории в Сиамском заливе. После чего распорядился отложить все дела и собрать подробнейшую информацию на капитана Уэрбо Аэрбо. Странного, скорее всего, давно мертвого чела, который встал на сторону Горностаев и помешал Шарге заплести интригу против ордена. Основание для приказа было простым, поскольку сами Горностаи и Кольдер де Берр и Ричард Феллоу ухитрились пережить белую черепаху и вернулись в тайный город. Можно предположить, что они утянули в дырку жизни и капитана. А раз так. «За дело?» Винсент, разумеется, подчинился, отказался на несколько суток от сна и отдыха, раскидал запросы всем осведомителям, но ничего толкового не узнал. «Я не смог определить даже его подлинное имя, зовут, поскольку в результате гражданских войн в Югославии были утеряны многие документы». «Утеряны или уничтожены?» – немедленно переспросил Ярго. И то, и другое развел руками Чуд. Нет никаких сомнений, что в прошлом Аэрба имел отношение к армии, по некоторым признакам к флотским частям специального назначения. Однако подлинно ничего не известно. Более того, мы считаем Аэрбу сербом, исключительно на основании его собственных заявлений. Но с тем же успехом капитан может оказаться болгарином и даже русским. «К чему ты клонишь?» прищурился первый князь. На сегодняшнюю встречу он явился в образе стильного метросексуала, изнеженного жителя гигантского города, никогда не забывающего о туалетной воде, маникюре и постригающегося три раза в день. Голос мягкий, движения чуть расслабленные, лицо слишком красивое для мужчины, но... Но иногда из-под плюшевой маски прорывались взгляды, выдающие истинную суть, древнего и беспощадного владыки Нави. В такие моменты мастер Големов испытывал давно забытое, как ему казалось, чувство страха. Зачем ты упомянул, что Аэрба может оказаться челом другой национальности? Я шел только по тем следам, которые он оставил. Никаких других зацепок, кроме, возможно, ложных, у меня не было. Хочешь сказать, что я впустую потратил твое драгоценное время? Именно так Винсент и хотел сказать, однако любая искренность, если она не подкреплена настоящей дружбой, имеет предел. И потому ответил Чуд предельно дипломатично. «Я хочу сказать, Заурт, что у нас изначально было мало информации, и в своих предположениях мы основывались на лживых словах лживого пирата. Все верно, однако выбора у меня не было». Неожиданно тихо и вообще очень неожиданно ответил ярко. Не было. И залпом, вопреки всем правилам, допил свой ликер. Мужчины встретились в малой каминной зале резиденции, в небольшой комнате, предназначенной для доверительных бесед у огня, пытающегося согреть древний камень дома. Два удобных кресла лицом к зеву, резной столик между ними, хрустальный графин, Два оловянных стаканчика и две чашки с черным. Слуги отсутствовали потому, как только опустевший стакан Ярки вернулся на столик, к нему сразу же подплыл графин с минскарским и наполнил его оранжевым. — Полгода назад я не придал твоему докладу особого внимания. Решил, что в пылу сражения ты не разобрался и принял за странные способности Аэрбы действие мощного защитного артефакта. «Вполне возможно, так оно и есть», — пробормотал Чуд, раздумывая, стоит ли допивать кофе. Две предыдущие чашки мгновенно сменились новыми, а пить третью порцию крепчайшего напитка Шарге не хотел. «Согласен, возможно, однако теперь после возрождения знающих выселок я стал иначе относиться к странным челам». Ярко помолчал особенно к тем, кто проявляет свою странность, не являясь зарегистрированным магом. Так вот в чем дело. К своему стыду Винсент такую параллель не провел и лишь теперь сообразил, куда клонит первый князь. Думаете, обитатели выселок не погибли? Уверен, они уже здесь, на земле, и оказались на ней раньше, чем резаны кыты вернули остров. «Такое возможно?» О деталях возвращения знающих выселок Шарге, как, собственно, и все, кто не входил в тесный круг посвященных, знал в самых общих чертах. Человский колдун Резнейк активировал древний аркан и вернул легендарный остров на законное место. Что же касается четверых его обитателей, они, получается, куда-то делись, возможно, растворились за тысячелетия пребывания В нигде. Действительность, как это часто бывает, оказалась куда сложнее. Выселки не просто вернулись, они были перемещены из прошлого с помощью уникального артефакта, юлианского круга, негромко произнес ярко, вновь принимая за литер, Но как именно работает юлианский, неизвестно. И уж тем более никто не знает, какие инструкции вложил в него сказочник. Я предполагаю, что раз четверка не объявилась на острове, их выбросило из потока времени раньше, и теперь они осваиваются в тайном городе. Логично. А как ему еще оставалось отвечать? До сих пор задачи Шарге не имели к старинной истории никакого отношения. Мастер Големов был полностью сосредоточен на предстоящей операции и внезапно затосковал предчувствуя дополнительный груз ответственности. Ярга же прекрасно понимал, что помощник не особенно рад новым обязанностям, но не имея возможности поручить их кому-либо еще, продолжил разговор в исключительно мягком ключе. Увы, Винсент, не столь логично, сколь хлопотно, ибо у нас образовалась лишняя головная боль. Получается, что по моей земле вот уже неизвестное количество лет Разгуливают четверо челов, обладающих весьма странными, даже по меркам тайного города, способностями. Причем вызволение этих челов из небытия произошло благодаря вам, мысленно закончил Винсент. Поздравляю. А поскольку они до сих пор не предстали пред моими очами, придется считать их врагами, закончил первый князь. Соответственно, требуется найти и примерно наказать. Сделал глоток копия, посмотрел на огонь, улыбнулся и чуть изменил правила. Но для начала найти, с наказанием Определимся позже. Хочу напомнить, Заур, что к великим домам странные челы тоже не пришли. Осторожно произнес чуд. Кем их сочтут великие дома, меня не касается, отрезал Ярго и мгновенно вернулся к мягкому тону. Будем исходить из того, что четверо идут или уже пришли в тайный город, поскольку больше им податься некуда. Именно тайный город всегда был их целью, и именно в тайном городе скоро произойдут события, которые повлияют на жизнь всей земли. — И мы получаем нового врага, — вздохнул про себя старый чуд, — к тому же неизвестного. — Что тебя смущает? Неожиданный и удачный вопрос заставил Шарге вздрогнуть. Вновь уже в который раз он подумал, что первый князь умеет читать мысли. Вновь уже в который раз вспомнил, что это невозможно, и ответил. — Мы готовим сложную операцию, и я не хочу получить лишнюю палку в колеса. — Придется додумывать на ходу, — усмехнулся первый князь. — Слегка изменим первоначальный план, но ты, насколько я помню... «Никогда не был против хорошей импровизации». «И сейчас не буду», — рассмеялся Винсент. «А что ему еще оставалось?»